Глава восьмая. Незабываемое воскресенье. Просыпаюсь я утром от стука в дверь. Не сразу соображаю, где я. Из-за сдвига в расписании сна происходит полная дезориентация. Воспоминания вчерашнего вечера заставляют меня улыбаться и краснеть одновременно. Надо вставать. Несмотря на то, что хотелось бы поспать подольше, но более громкий стук заставляет меня окончательно встать с постели. Накинув на себя одежду, я говорю Владимиру, что можно заходить. Доброе утро. Выспалась? Боже, он выглядит так, словно проспал не менее девяти часов. Не уверена, – ответила я, пытаясь выдавить из себя жалкое подобие улыбки. Извини, если помешал тебе досматривать сны, но у нас сегодня крутая программа. Сейчас попьем кофе и сразу же выезжаем. Владимир говорит это точно таким же голосом, словно я его подчиненная на работе. Хотя мы сейчас не в офисе, и более того, я являюсь гостем его доме. Владимир уходит на кухню, а я отправляюсь в ванную для того, чтобы привести себя в порядок и заставить свой мозг окончательно проснуться. И я не заставляю Владимира долго себя ждать. Когда я захожу на его просторную кухню, мой босс стоит ко мне спиной и что-то готовит на плите. Пахнет безумно вкусно. Снова отмечаю про себя... что у него только что обнаружен еще один талант. Кто бы мог подумать, что он еще и умеет готовить. Страшно подумать, чего я о нем еще не знаю. Боже, чем это так вкусно пахнет? Восхищенно спрашиваю я. Решил немного поухаживать за тобой, улыбается Владимир. Приготовил нам мини-завтрак, яичница с беконом. Нам нужно плотно позавтракать, прежде чем мы отправимся на прогулку. Во мне все вспыхивает. Завтрак! Я в доме босса, а еще какой-то сюрприз для меня в виде прогулки. Что все это значит? А вчерашний вечер? Почему Владимир даже не попытался прикоснуться ко мне? Всю ночь болтали, словно старые друзья. И я так ждала продолжения. Но в итоге не дождалась. Этот мужчина слишком загадочен для меня. Но я добьюсь своего и затащу его в постель. В одном из моих любимых роликов есть замечательная фраза. Путь к сердцу мужчины лежит через постель. Да, это уже заезженная мысль, но от этого она не становится менее полезной. Сорок пять минут лекции вещает, что после первого секса с боссом шанс влиять на него и заставить влюбиться увеличивается. «Мы пойдем на прогулку? А куда?» – спрашиваю я с интересом, видя, как он раскладывает по тарелкам завтрак. «Оксаночка, слишком много вопросов с утра». «Давай позавтракаем, а потом я все тебе расскажу. У нас сегодня выходной». Я с наслаждением приступаю к поглощению самой вкусной в моей жизни яичницы. А босс в это время буквально не сводит с меня мой взгляд. И я понимаю, что он хочет что-то рассказать, но не сделает это, пока не поем. Когда моя тарелка уже пуста, я беру в руку чашечку свежеприготовленного кофе и внимательно смотрю на Владимира. Он словно читает мои мысли – Начинает вещать. Он ведает мне о том, чем планировал меня сегодня развлекать. Мне безумно приятно, но и в то же время неожиданно. Для меня это кажется слегка странным. То он не обращает на меня никакого внимания, то внезапно такой повышенный интерес к моей персоне. Что с ним случилось? После нашего сытного завтрака мы отправляемся навстречу приключениям. Первым делом мы заезжаем в Третьяковскую галерею. До сегодняшнего дня я много слышала о Третьяковской галереи, а с картинами известных художников была знакома со школьной программы и видела их на репродукциях и в интернете. Но эта волшебная экскурсия, которую мне организовал Владимир, что-то меняет во мне. Никогда не думала, что от похода в картинную галерею можно получить столько эмоций. И я просто счастлива от того, что Владимир выбрал именно это место». Мы уходим от картины к картине, и он постоянно рассказывает мне какие-то интересные факты, при которых была написана та или иная работа. Благодаря моему чудесному боссу я могу прикоснуться к бесценному наследию моей страны. Этот удивительный день начался необычно и продолжает меня восхищать. Владимир решил полностью посвятить воскресенье мне, и это льстит. Все больше и больше я понимаю, что наконец-то я встретилась лицом к лицу со своим счастьем. Кажется, я начинаю верить в любовь с первого взгляда. После Третьяковки Владимир зовет меня в зоопарк. Боже, я просто счастлива. Он словно читает мои мысли. Я так люблю наших братьев меньших. И я до сих пор, стыдно признаться, не была в московском зоопарке. Наверное, я радуюсь как ребенок, потому что, глядя на меня, Владимир хитро улыбается. Я вижу, что ему нравится наблюдать, как я радуюсь, и он безумно счастлив тому, что он сместил все планы и посвятил этот день прогулке со мной. До самой темноты мы блуждаем по парку. Никогда не думала, что он настолько огромен. Чувствую, что ноги гудят, но душа при этом поет». С грустью осознаю, что с наступлением ночи нам придется расстаться, а завтра начнутся серые будни, и, возможно, мой Владимир снова превратится в босса, помешанного только на работе. Но день не заканчивается, и меня ждет еще один сюрприз – романтический ужин в ресторане. Владимир не говорит мне об этом прямо, только намекает. Ресторан, который он выбрал, уже не такой пафосный, как вчера». Здесь я чувствую себя намного уютнее. Вокруг все очень красиво и уютно. Обстановка просто пропитана романтикой. Горящие свечи, два бокала шампанского, еда и живая чудесная музыка. А самое главное, совершенно не откосящихся на меня людей. Сюрприз босса удался. Я пребываю в восторге и приятном шоке. Мы пьем шампанское, болтаем, смеемся... И затем он приглашает меня на танец. Моя душа моментально наполняется удивительным чувством тревоги, теплоты и радости, когда он смотрит на меня. Когда он так пронзительно смотрит прямо внутрь моей души, у меня зарождается странное ощущение, что он знает, что мы не пара. Его взгляд словно извиняется передо мной. Он такой сочувственный и снисходительный, словно этот мужчина знает, что он для меня божественен, неповторим. И с его стороны это такое одолжение – подарить мне этот танец. Всего один, а затем забыть о моем существовании навсегда. Эх, что-то я накручиваю себя опять. Наверное, я все-таки не так понимаю. Нужно гнать от себя эти мысли. Он сейчас здесь и со мной, значит, я ему не безразлична. Он берет меня за талию, и мы танцуем медленный танец. Я ощущаю жар его тела и сводящий меня с ума запах тестостерона. Мне хочется кричать Владимиру, как сильно я люблю его, как сильно восхищаюсь им. Он самый красивый в мире человек, и у него самый приятный голос из всех, которые я когда-либо слышала. И его волосы, они выглядят фантастично в свете дискотечных фонарей этого танцпола. Владимир танцует великолепно, а я никогда не комплексовала по поводу своих движений, но сейчас... Это не то же самое, что танцевать с каким-нибудь сверстником на дискотеке. Это нечто иное. Только сейчас понимаю, что меня никогда не интересовали парни всерьез. Я никогда не задумывалась о серьезных отношениях, не теряла голову, пока не встретила Владимира. Меня к нему тянет, словно магнитом. Он, наверное, сам не знает, какой страшной силой обладает, и что он уже сейчас может делать со мной все, что захочет. Я соглашусь на все, лишь бы он был всегда рядом. И я не знаю, что мне делать, открыть ему свою душу. А если он не поймет или испугается, тогда я не смогу простить себе такую оплошность». Играет красивая медленная мелодия, просто музыка без слов. И я ощущаю, как по всему моему телу пробегают разряды электричества, исходящие от него, моего босса. «Интересно, Что он чувствует сейчас? Ощущает ли он, что со мной творится неладное? Он крепче обнимает меня, и в моей голове снова что-то происходит. Вновь рождаются надежды, страхи и адское желание. Этот огонь, который сжигает меня изнутри. Закрыв глаза, я мысленно прокручиваю наш первый секс с ним. Вижу себя, такую неопытную и боящуюся сделать что-то не так, чтобы не оттолкнуть его. И Владимира, такого недоступного, такого шикарного и такого загадочного. Боже, как он прекрасен! Мыслей в голове больше не остается, разум полностью отключается. Этот вечер просто незабываемый. После романтического вечера в ресторане мы едем снова к нему домой. Он не спрашивает меня об этом, а просто сажает в автомобиле и направляется в сторону своего дома. и я сразу же понимаю, что мы едем к нему, и это уже решено. Восхищенно смотрю на него и не могу поверить, насколько мне приятно находиться с ним рядом. Я знаю его не так уж и давно, но в сердце четкое убеждение, что мы знакомы с ним всю жизнь. За эти два дня он уже стал для меня больше, чем просто босс или друг. Все это время, пока мы с ним вместе, Владимир такой внимательный и заботливый». Глядя в его пронзительные, как океан, глаза, я тону. Мне так хочется снова очутиться в его сильных и нежных руках, почувствовать, что я под его защитой. Владимир олицетворяет тот образ идеального мужчины, которого я хотела бы видеть в качестве своей опоры, любви и страсти. Мы заходим в дом, и наш романтический вечер продолжается. Пока Владимир открывает бутылку шампанского на кухне, Я с любовью смотрю на него, и я все еще не могу поверить, что он реален. Сегодня точно все случится, и это будет незабываемо.